Зоя Ярославна сочувственно слушала его. — Вам, Юра, видно, досталось в жизни. — Досталось, — согласился он. — А что делать? Как бы вы поступили на моем месте? Отказаться от них, от всех? Уйти в общежитие? Жениться на какой-нибудь доченьке с отдельной квартирой и кайфовать себе на полную железку, а они как хотят? Зои Ярославне захотелось обнять Юру или хотя бы дернуть его за прядь, подавшую на лоб, совсем так, как она дергала Сережин Вихор. Глава девятая Даже спустя годы Вершилову порой снился один и тот же сон. Чужие люди деловито сумрачно ходят по комнатам дома. Дом принадлежит родителям Леры и здесь он тоже живет вместе с Лерой. Чужие люди — судебные исполнители. После суда, когда тесть получил 10 лет с конфискацией лично ему принадлежащего имущества, явились судебные исполнители, описали мебель, посуду, обстановку, трудились старательно, этого у них не отнимешь. Раскрывали дверцы шкафов и буфета, Заглядывали под кровати, придирчиво осматривали кухонную утварь, кастрюли, самовар, чайники, не гнушались даже корзиной для грязного белья, может быть, полагали, что там внутри спрятаны деньги или ценности. Они не были сердиты, злы, свирепы, вовсе не желали ничего худого семье осужденного. Просто они выполняли привычную работу и больше никаких чувств. Ни жалости, ни сострадания, ни само собой злорадства к ним не испытывали. Вершилову думалось тогда, что они относятся к ним, к нему, к Лере и теще, так, словно это часть обстановки, только одушевленная. Разве когда-нибудь кому-нибудь придет в голову, что вещи могут думать, переживать, чувствовать? Может ли, например, страдать шкаф или сервант? или кровать с ночной тумбочкой. Во сне Вершилов силился сказать, что-то, может быть, прогнать молчаливых пришельцев. В действительности все происходило внешне спокойно. Судебные исполнители делали свое дело, Лера с матерью не произносили ни слова, и он, Вершилов, тоже молчал. А что в сущности мог он сказать? Правда, где-то в глубине души жгло сознание некоторой своей причастности к махинациям тестя, Ведь это он отвез чемоданы с награбленным добром, спрятал у своих родителей. Только бы отец не узнал, он бы никогда не простил ему этого. Мысленно Вершилову виделось непримиримое лицо отца. Слышался его голос. «Как ты смел! Как ты мог так поступить!» «Мама!» Та не скажет ничего, не поприкнёт, даже не спросит, что в этих чемоданах, зачем надо их прятать. А отец не простит. И Аська сестренка не простит, если узнает. Хорошо, что мама ничего не сказала ей. А если бы сказала, что тогда? Ведь Аська страшная максималистка, хотя в молодости все непримиримы, категоричны. Это позднее с годами холодеет душа. Он не подозревал тогда, что Ася все знает, но, жалея его, не сказала отцу ни слова, ни отцу, ни ему, брату. А отец так никогда и не узнал, что прятал чужие чемоданы у себя в своем безгрешно честном доме. И хорошо, что не узнал. Однажды случился у Вершилова с отцом разговор, было это незадолго до смерти — Скажи, Витя, — спросил отец, — как ты считаешь, твоя жизнь удалась? Отец никогда не спрашивал его об этом, а тут спросил почему-то. Было это на даче у Никодимыча. Отец и мама обычно жили у него в Аполихе, и Виктор иногда ездил проведать стариков. Ездил он один, без Леры. Лере Никодимович был не по душе, и дача его ей не нравилась. — Ты же мне дача, — презрительно говорила она. — Скорее, сельской баней можно назвать этот жалкий домишка, а участочек, курицы пройти негде. Право же у нас в Черкизове, и то было попросторнее. Дом в Черкизове, к счастью, был на имя тещи, и его потому не конфисковали. Спустя годы дом пошел на слом, Вершилову с семьей дали неподалеку от их прежнего жилья на Большой Черкизовской двухкомнатную квартиру в новом панельном доме. А теща поселилась в однокомнатной квартире на Семеновской площади. Тут Вершилов сумел настоять, не желал жить вместе с тещей. Только отдельное, иначе я не согласен. И Лири... Пришлось уступить ему. По правде говоря, ей тоже хотелось, чтобы мать жила не с ними, а сама по себе. У старухи в последнее время сильно испортился характер. В ту пору у них уже росли две дочки — Валя и Наташа, которую с детских лет в семье называли Тузик. Вершилов говорил о себе, «Я словно Пушкин, трехбунчужный паша, в семье три дамы, Жена и две дочки, а мужиков только я один. И тут же добавлял, на этом, как понимаете, кончается мое сходство с Александром Сергеевичем.